У нее в руке был рюкзак, который она тотчас положила на землю и молча принялась обшаривать. В конце концов на свет был извлечен крошечный глиняный горшочек. Когда же владелица открыла его, Келли увидела внутри густую желтоватую мазь. Знахарка подцепила снадобье пальцем и потянулась к ней. Келли попыталась отбиться, но индианка вцепилась ей в щиколотку стальной хваткой, а другой рукой растерла зелье по ее разбитому колену. Жжение и боль моментально унялись. Келли перестала сопротивляться и позволила женщине смазать вторую ногу. «Спасибо», — поблагодарила Келли, не зная, чем заслужила такую милость. Скорее всего, решила она... Ее просто хотят подлечить перед следующим марш-броском, так или иначе ей полегчало. Индианка снова зарылась в рюкзак и достала свернутый рулоном холщовый лоскут, затем осторожно расправила его на сырой земле. В узких кармашках один к одному хранился ее стальной и костяной инструментарий. Оттуда тшу извлекла длинный серповидный нож, один из пяти аналогичной формы, и наклонилась с ним Кели. Келли. Келли отпрянула вновь, и вновь ведьма ее удержала. Схватила за волосы на затылке, оттянув голову кзади. Индианка оказалась чертовски сильной. «Что ты делаешь?» Вместо ответа Тшуй приложила вогнутый край лезвия колбу кели у линии роста волос. Потом убрала его, взяла следующий из кривых ножей и приставила к макушке пленницы. Келли осенила жуткая догадка. Ее измеряли. Тшуи, как видно, подбирала инструмент, которым будет снимать ее черепокожу. кожу. Изуверка тем временем продолжала замеры, Вынимая всяческие иглы из шила и прикладывая к подбородку щеке носу кели. Те, что подходили по длине, она выкладывала по правую руку. Ряд инструментов продолжал пополняться. Вход шли кинжалы, проколки, искривленные костяные шипы. Внезапно какой-то звук, вроде легкого покашливания, заставил их обернуться. Келли освободила голову и, изловчившись, отталкиваясь ногами, попыталась отползти как можно дальше от ведьмы. От одного ее пинка жуткие орудия разбросала по пыли. За порогом стоял Фавре. «Пока отшуи здесь вас развлекала, мадмуазель О'Брайен», — он шагнул под навес, —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 Хавре опустился и заглянул Келли в лицо. «А вы, Машери, дело другое, поэтому, как ни печально, придется продемонстрировать нашему дорогому Фрэнку то, как Чуи умеет обращаться с гостями. Не стесняйтесь, прошу вас. Не надо сдерживаться, пусть послушает, как вы кричите. А когда Чуи вернется и вручит ему ваше «ухо», «Братец наверняка станет сговорчивее!» Он поднялся. «Однако, прошу извинить меня, я небольшой любитель подобных зрелищ!» Здесь Фавре отвесил ей легкий поклон и скрылся в дождливой ночи. У Кели похолодело в груди, надо было спешить. Сжимая в руке крошечный ножик, подобранный мгновением раньше из разбросанного арсенала Чуи,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 не поддавались. Индианка склонилась над жертвой и опять рывком запрокинула ей голову. Сверкнул занесенный кинжал. Келли из последних сил боролась с веревкой, по ее щекам текли слезы. Внезапно в ночи раздался леденящий душу вой, исполненный звериной ярости. Шуи замерла, остановив нож в дюйме от туха пленницы. Склонив голову, она вглядывалась в темноту леса. Наступил решающий миг. Келли с силой расправила плечи. Последние нити веревки лопнули. Едва индианка повернула голову, Келли с размаху всадила нож ей в руку. Тшуи взвизгнула и повалилась от неожиданности. Келли вскочила на ноги и прыжком перемахнула через порог в лес.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 Бандит схватил ее поперек туловища и, сдавив горло, поволок в лагерь. Шуи сидела на земле, оборачивая плечо повязками, предназначавшимися для уха пленницы. Взгляд, брошенный в Келли, пылал лютой ненавистью. Келли перестала сопротивляться. Страннейшая вещь. Едва она сделала это, Шрам вздрогнул и разжал руки. Опешив...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 Когда она повернулась к навесу, индианки и след простыл. Скорее всего, она сбежала в вглубь лагеря, где держали Френка к своему покровителю. За считанные минуты паника распространилась на весь вражеский стан. Крики, виск, беспорядочная пальба. При том, что никто не мог разглядеть нападавших, словно то были призраки. Люди валились один за другим. Келли подобрала с трупа шрама пистолет и метнулась в гудящий, как осиное гнездо, лагерь. Медлить было нельзя. Что если друзья не успеют отбить брата вовремя? Нат увидел ее, бегущую с пистолетом в руке. «Стало быть, Фрэнк до сих пор там», — рассудил он. «Пришла пора действовать». Он подал Карере сигнал. «Раздался пронзительный свист и улюлюканье».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 Коста споливал автоматным огнем тех, кто попадался по левую сторону. Идущая справа Карера перевела Бейли на стрельбу очередями и выпустила долгую череду дисков, настоящую косу смерти, сбривающую все на своем пути. Разрядив обойму, десантница подняла с земли винтовку М-16, видно из тех, что отобрали у рейнджеров.